Глава вторая. Почти идентичное натуральному солнышко нулевого яруса ласково копошилось в моих непокорных волосах. Нежись в утренних лучах, я начинал понимать змей. Хотелось свернуться калачиком на ближайшем камушке и загорать, загорать, загорать до заполнения баланса под самую пробку. «Что?» «Не привыкай к халяве!» скосил на меня взгляд стоящий рядом Элкил и заботливо натянул мне на голову сотворенную тут же шапку-ушанку. «Солнце нулевого щедра, часть его излучения — чистая вера, отблеск сияния души его, бонус новичкам, второй шанс потерявшим паству и непреодолимая зависимость для подсевших на бесплатную подкормку». «Пару тысяч лет на этом ярусе, ты останешься здесь навсегда!» Я внимательно посмотрел в глаза богу зла, ставшему на путь исправления и сотрудничества с администрацией. Вроде максимально серьезен, не подкалывает. Стянул с головы подаренную шапку, заценил позолоченную кокарду вооруженных сил неизвестной страны. Наверное, что-то из родного мира Алкила. Шапка зимняя парадная старшего офицерского состава наземных войск противокосмической обороны империи Уфракс. Тактический блок деактивирован, система запроса свой-чужой активна, статус нет отзыва. Божественная модификация – защита от паразитных излучений светлых тонов спектра. Занятная шапочка. Не так проста, как кажется на первый взгляд. Чуть прищурившись, я сместил спектр восприятия в магический диапазон. Сотворенные вещи подчиняются магофизическим законам мира. Клонировать предмет, пересобрать атомы в нужном порядке – это несложно. Подавай только веру в топку. А вот особые свойства реализуются через связь магических формул. Классические архимаги сродни высококлассным системным программистам, собирают из базовых блоков сложные структуры заклинаний, встраивая кучу условий, циклов и информационных массивов. Можете попробовать на досуге накидать алгоритм работы того же физического счета, отталкиваясь от кинетической энергии приближающегося предмета. Занятная разминка для мозга. Боги же кастуют интуитивно на морально-волевых, Мир вынужден самостоятельно реализовать их хотелки. Разобраться в сплошном потоке этого машинного кода почти невозможно. Так что, апгрейдя шапочку, приходится работать грубовато. Выдергиваю загадочный тактический модуль, глушу тоскливо пищащий в пространство блок свой-чужой. Выпиливаю связку непонятных заклинаний активаторов вместе с контуром пассивной защиты. Силовым воздействием продавливаю новый дизайн. Бейсболка классическая, хоть и с кокардой. Вот теперь гораздо лучше. Просто, функционально и без сюрпризов. Цепляю на голову, ребром ладони, проверяю позицию козырька, киваю элкилу. Спасибо. Тот рассеянно кивает, не мигая, уставившись на солнце. Умиротворенно вздыхает. Красиво. Почти как дома. Красный карлик. Вообще-то желтый карлик. Умничаю я. Точь в точь, как солнце. Элкил улыбается и качает головой. Сильна воля Творца. На нулевом комфортно всем. Каждому светит его звезда. Настал мой черед задуматься. Да, могуч творец, и велика сила его. Бог зла перестает любоваться солнышком и привычно закутывается в плащ. Полы одеяния тут же затрепетали, аура ужаса расползлась вокруг нас. Профессиональная деформация, М да Я-то привык, да и сложно задавить серьезного бога всплеском яки. Но вот существа калибром поменьше, типа фейки или того же домового, мучаются как от зубной боли. «Лаид, ты хотел прогуляться по городу? Я составлю тебе компанию». Тем более, что уже бывал тут однажды. «Конечно, идем, Элкил. Ты бы и себе какую шапочку из фольги сотворил. фаниш ужасом, как психотропный излучатель». Бог безразлично пожимает плечами. Ему плевать на всех. Высшие эгоисты по своей природе, а уж высшие боги зла, те вместе с комаром могут и мир прихлопнуть. Чужой, естественно. «Мне не мешает». Ожидаемо отвечает Алкил. «Да и плохо это, когда на тебе много активных заклинаний». «Почему?» — не на шутку заинтересовался я. «Затраты энергии на поддержку, нарастание сложности внешнего контура, постоянный контроль частоты формул и попыток внедрения вредоносных инъекций. Много всего». Глобально проседает скорость реакции на действия противника и обработки входящих водных. Падает ФПС, понимающий киваю я. Тем временем Алкил окидывает меня изучающим взглядом. «Вот на тебе сейчас десять активных конструктов. Какие ресурсы тратишь на их контроль?» «Как десять?» — всполошился я. «Откуда еще четыре?» Пересчитывая, принялся загибать пальцы. «Защита физики окружающего пространства, защита линии жизни от проклятия, изменения будущего, астральный щит, каскадный композит физического щита, мультистихийный магический кокон, защита разума...» «Все. Должно быть шесть». Элкил на мое недоумение задумчиво хмыкнул, достал из недр балахона футуристического вида ручной сканер. Активировал. «Синяя полоса пробежалась по моему телу от макушки до пяток и назад». «Техногенная приблуда из одного высокоразвитого мира», — прокомментировал свои действия бог зла. «Магию не видит, а вот отпечатки чужих аур только в путь. Так, смотри сюда. На тебе четыре чужих заклинания. Три из них довольно хитрые поводки» дают знать хозяину о твоем местоположении. Сам бы ты их вряд ли заметил, очень уж ловко вплетены в твои собственные заклинания. Другое дело, я сам их создавал тысячами. М да, Так, ауры владельцев инъекций. Металл, тьма, природа. Знаешь таких? Я скрипнул зубами». «Знаю. А вот четвертое...» Элкил повозился с настройками сканера, нахмурился. «Что-то вроде благословения. На удачу, что ли? мудрено как-то. Ну-ка...» Бог задумчиво почесал лопы, и вновь потянулся к настройкам голограммного меню. Однако сканер неожиданно заискрил, пыхнул облачком едкого, химозного дыма и потух навсегда... «Хаос!» — расстроенно выругался Элкил, раз за разом пытаясь пробудить прибор к жизни посылами божественной воли. «Это последний был. Что с ним?» «Не знаю, я не техно-бог. Он и работал-то чудом, да моим благословением. Обычно законы миров не совпадают. Тонкая электроника бесполезна». Радиоактивные элементы не делятся, порох не воспламеняется. Боги сознательно стремятся изменить несколько констант, чтобы подстраховаться от вторжения из высокоразвитого магического либо технического мира. «Понял, делаю я себе зарубку в памяти. Буду творить собственный мир, учту». «Ну так что, убрать тебе чужие инъекции?» Нет, погоди, я сам. Дай мне десяток минут. Усаживаюсь тут же прямо во дворе, приютившей нас гостиницы. На сотворенный невидимый стул. Как ни странно, такая модель дешевле всего. Нет дополнительных расходов на визуальную составляющую. Открываю конструктор заклинаний, быстро набрасываю схему работы простейшего антивируса, наверное, первого в мире магического антивируса. Ввожу понятие хэш суммы целостности магического конструкта. Добавляю эвристический модуль, мониторящий поведение активных схем. Сканер воздействия на уязвимые точки. Карантинный блок для изоляции подозрительных заклинаний. Активирую созданный конструкт. С удовольствием отмечаю, как улетают в карантин три следилки. Непонятный баф оставляю, отменяю ложное срабатывание на астральный щит. Логическому модулю еще учиться и учиться но он старается, торопливо пережевывая все хранящиеся в памяти конструкты и прописывая им контрольные суммы. «Готово. Идем». Спрыгиваю со стула и киваю Элкилу. Разовоплощаю сидушку, чтобы никто со слепую не напоролся. Выхожу в сопровождении спутника на улицу. В очередной раз убеждаюсь, а ведь миленько тут». Это Эдакое лубочное комфортное средневековье. Без сточных канав, нищих коллег и гадящих лошадей. Нет, маунтов хватает. Полный Друмировский спектр и еще столько же сверху. От ездовых пони до летающих драконов с футбольное поле размером. Но не гадят. Факт. Наш район условно безопасен. Тут и там неторопливо перемещаются по улицам суровые эмблемы Творца. Парные патрули... И светлого Серафима и темного демона. Говорят, что они же охраняют 81 ярус, пентхаус Творца. Проверить это непросто. Туда хода нет. Хотя и оттуда уже многие тысячелетия никто не выходил. Провожая взглядом очередную пару стражей, негромко интересуюсь у Элкила. Слушай, а почему так лубочно? Светлые Серафимы, как силы добра, темные демоны, типа зло... Элкил перестает пялиться вслед богини-воительницы, одетой по всем канонам РПГ. Чутка Мифрила едва хватит на десяток монет и много голой плоти. Оборачивается ко мне. Ну почему же? Лубочно. Содержание диктует форму. Идеально красивые лица ангелов против асимметрии хаоса. Свет излучает и отражает, а не поглощает, как тьма. Тяга к порядку и созиданию, а не к разрушению и уничтожению, ну и прочие условия, как психики, так и жизненного цикла. Задай их в конструкторе, получишь тех же самых ангела и демона. Я, кстати, пробовал. Ладно, принимаю, но не сдаюсь. А фэнтезийные средневековье? Мне же тут все знакомо. Я в таком мире остаток смертной жизни отбегал. И это загадочный мир всесильных богов больше похоже на продукт бюджетных геймдизайнеров. Элкил иронично хмыкает. Лаид, ты реально думаешь, что перед тобой весь нулевой ярус? Уровень нарезан как соты на сотни разномастных кластеров. Каждая идеальная среда для какого-то типа богов. Космическая пустота, океан лавы. Горные вершины, летающие острова. Мы сейчас в урбанистическом кластере, условное средневековье. Оно, кстати, считается хорошим тоном для антропоморфных богов. Холодное оружие, ездовые животные, минорные вкрапления хайтека. Красота! Я задумчиво почесал бровь. Ну, если так, тогда да. А то все время приходилось бороться с ощущением, что я в очередной игре. И мой интерфейс этому всецело способствовал. Логи, окошки статусов, инвентарь. Но удобно. Факт. В это время мы дошагали до Т-образного перекрестка, и наша кривая улочка влилась в широкий проспект. По эту сторону куча каких-то лавочек и магазинчиков. Через дорогу широкий канал в сотню шагов, а за ним белоснежная стена в половину неба. «Это что?» От неожиданности я остановился. До этого момента самые высокие стены, что я видел, были у суперновы первого храма, полсотни метров в холке. Если что, высота 16-этажки. Здесь же верхушка стены терялась в густых облаках. Закрытая зона ясель. Вокруг конторы по вербовке в пантеоны, курсы повышения квалификации, лавки божественных артефактов, школы и академии богов — Уголки менял веры, гильдия наемников и прочие полезные заведения. А вон там, где жмется парочка молодых башков, квестовые доски. Мимо нас, с грохотом сотрясая землю, проходит здоровенная фигура бога, Метров шесть высотой бугры стальных мышц резкий запах мускуса. Однако внешние понты губит серенькая надпись над клыкастой башкой. «Ночной кошмар каширских лесов». Зверобок, двенадцатый уровень. От, нубское быдло! Элкил раздраженно кривится в спину гиганта, причем даже не пытаясь сделать голос потише. Зверобок обернулся, зло оскалился. Бог зла мгновенно агрится. Что, адаман в заднице жмет? Помочь? Молодой кошмарик стушевался. Рыкнул что-то невнятное, втянул голову в широченные плечи и демонстративно, неторопливо зашагал прочь. Среагировав на незаданный вопрос, Элкил пояснил. «Нулевой. Территория нейтральная. Тут не принято иметь сверхмалые или сверхбольшие размеры. Это доставляет дискомфорт окружающим. А доставлять дискомфорт богам – идея откровенно хреновая. Так что правила божественного общежития скорее вынуждены». «Заплачено за них кровавым адамантом и соблюдать настойчиво рекомендуется». Я понятливо кивнул. «В истории Земли такое тоже было. Галантность и вежливость дворян во многом идут от обязательства отвечать за свои слова. Ты нахамил, и не факт, что после этого удастся тихо сдохнуть на дуэли, ведь могут и весь род вырезать». Невдалеке от нас у лавочки с разноцветной гроздью монет на вывеске раздается тревожный звон колокольчика. Дверь с грохотом распахивается, магический триплекс витринных стекол с трудом гасит вибрацию удара. Наружу вываливается пара богов. Сероволосый двухметровый гигант с мечом-двуручником за спиной треплет за грудки мелкого зеленокожего... Хм, вроде как гоблина. Тот покорно висит в воздухе, маленькие ножки болтаются веточками, ручки беспомощно спрятаны за спиной. Визуальный ряд вполне понятен. Здоровяк метелит слабого. Однако интерфейс подсказывает, что не все так однозначно. Гигант, на самом деле нуб из яслей, едва набравший девятнадцатый уровень, а омытыляющийся тряпкой гоблин давно перевалил за трехсотый. Вот тебе и картина «Маслом». Сероволосый ерица, его меч рвется из ножен, стремясь в руку хозяина, плохо контролируемая сила сгорает в бесполезных искрах. Рановато он, из ясли, откинулся. Подучиться бы парню еще, век другой. «Ты меня обманул!» — грозно ревет гигант, брызгая слюной в страдальчески сморщенное, скучающее личико. «Настоящий курс обмена за веру оттенка ночной смог в два раза выше! С тебя еще восемь тысяч монет, кривой ты, уродец! Гони, совушки, или я отсеку адамантом твои жадные пальцы!» Элкил скептически хмыкнул, неодобрительно покачал головой. На мгновение повернулся ко мне. «Лаид, будет ли добрым делом вмешаться в конфликт? Если да, то на чьей стороне?» От необходимости отвечать на сложный вопрос меня избавили эмблемы Творца. Пара могучих стражей материализовалась во вспышке мгновенного портала. Серафим со свежим шрамом через все лицо и архидемон, смешно запрокидывающий голову, дабы проглотить кусок чьей-то плоти, оставивший на его подбородке кровавые капли. Один пас рукой и спорщики замерли, увязнув в густом киселе». Серафим заглянул в глаза меняли, демон — сероволосому новичку. Затем эмблемы переглянулись, молчаливо совещаясь. Секундный диалог и голос стражи созвенел над улицей, на радость девакам громко оглашая приговор. «Именем его! За нарушение скрепленного словом договора!» — начал Серафим. «За применение силы в неположенном месте!» — продолжил демон. «За нанесение ущерба в виде порванного хитона из шерсти салайского зурла стоимостью в...» Серафим удивленно вскинул брови, а Меняла скромно развел руками. «Сорок шесть тысяч монет! Божество места! Туманный Ингард приговаривается к штрафу в виде тройной стоимости от причиненного ущерба». Ввиду невозможности полностью выплатить вышеуказанную сумму, Ингард не свергается на минусовые уровни вплоть до окончательного погашения тела долга. Приговор может быть пересмотрен по истечении тысячи лет. Во имя его Завершив речь торжественным, словесным конструктом, повторять который в Суи не рекомендуется, демон навис над новичком. Вспышка и серая пелена, откачиваемая энергии потянулась от нобок, меняли. Тот довольно зажмурился, а приговоренный беззвучно закричал, яростно забившись в невидимой хватке. Десяток секунд и поток энергии иссяк. Демон ослабил захват, отпуская участников конфликта. Новичок тяжело рухнул на брусчатку, которая тут же поглотила его, затягивая куда-то на глубинные ярусы. Менял же вежливо поклонился и, насвистывая что-то веселое, вернулся к себе в лавку. Знаешь что, Элкил, давай-ка мы сначала узнаем местные правила и уже потом двинемся дальше. Слишком уж шустрое тут правосудие. Не отмахаться!» Боусла одобрительно кивнул. У эмблем. 999 уровень. Ну а с правилами все просто. Произнеси вслух свод законов его, и получишь максимально полный кодекс. У цифрового бога он воплотится в виде соответствующей вкладки в интерфейсе, у остальных — бумажным свиткам. Некоторые пользуются этой возможностью, когда очень нужна бумага. И как... Лучше не пробуй. Чувство юмора у Творца атрофировалось еще на первом миллиарде лет жизни. Принято. Подтверждаю полезную инфу и внятно произношу в пространство. Свод законов его. Интерфейс мигнул, подсвечивая на секунду новую вкладку. Мельком глянул на бегущие строки. Законы Творца есть суть мироздания. Нарушение закона прощается лишь однажды. «На второй раз приходят эмблемы его. На третий раз взглянут тени его. На четвертый отвернется он от мятежного бога». Всего 1024 строки. «Немало. На ходу не пролистать, оставлю на вечер. Неторопливо идем по параллельной, но пятнику улице. Тут многое заточено под новичков». Легкая суета возле контор по вербовке в различные пантеоны, выходцы из ясли не торопятся покорять древо, в хардкорном соло и предпочитают групповой фарм. Медленно, но при должной осмотрительности и правильном выборе божественной тимы намного безопаснее. Я утрирую все игровым слангом, но истина где-то рядом. Ради интереса просматриваю несколько объявлений на досках. Объявления не бумажные, а голографические печати со множеством спецэффектов, призванных впечатлить новичка. Полыхают пламенем, пышут жизнью, затягивают тьмой, шепчут на ухо смутой хаоса. Некоторые печати, несовместимые, жадно жрут друг друга, борясь за центровые места на доске. Вот сверкает протуберанцами обжигающий белоснежный голографический пергамент». Божественный пантеон, сайдула яростное солнце, светлый, ищет амбициозных богов до 20 уровня, готовых работать на перспективу. В наличии абсолютно новый мир девятого порядка, степень редкости необычная система тройной звезды, включает в себя звезды 3 штуки, планеты 11 штук, малые объекты 3988 штук. Куплен баф от высшего бога времени. До появления разумной жизни осталось всего 70 тысяч лет. Имеется артефакт «Скрыто». Система невидима для чужаков в течение ближайших 12 тысяч лет. Срок контракта — 100 тысяч лет. Рядом затягивает тьмой кровавый оттиск на человеческой коже. Пантеон, идущих вопреки воле его. Хаос — «Ищет собратьев в вере. Гарантируем лавинообразный рост личного могущества. Мы неотвратимая сила. Впереди сверкание мириадов душ. Позади тлен и пустота. Пантеон уже захватил и переработал в веру девять миров. Готовится штурм десятого. Для вступления требуется пройти ритуал отречения демонстрации готовности попрать волю его». Качаю головой суровые ребята, не хотелось бы оказаться на их пути, на всякий случай интересуюсь у Элкила. Глянь, опасные ребята. Бог зла на секунду подвис, затем выдал оперативную справку. Пантеон идущих вопреки, четыре высших богооснователя, порядка двадцати-тридцати рядовых богов, смертность среди пехоты высокая, Пантеон проводит агрессивную захватническую политику. «Неплохое место для тех, кто сжег свою карму и имеет боевую специализацию. Если идущим попадется на пути мира с соседнего объявления, он обречен. Кстати, артефакт «Скрытый» им не поможет». «Откуда инфа по Пантеону?» — задаю самый главный вопрос из десятка рвущихся с языка. «О, сколько нам открытий чудных!» «Справочник гильдии наемников». Кстати, нужно зайти к ним обновить. Мой немного отстал на 30 тысяч лет. Да и тебе рекомендую прикупить. Базовая версия — всего 5 тысяч совушек. Обязательно. Быстро киваю. Информация наша все. Вновь идем по каменному тротуару. Мимо мелькают витрины с артефактами, доски, с кросс-курсами обмена веры, учебные заведения самых широких спектров — Всему тому, чему не научили в яслях, готовы обучить тут. На минуту зависаю у странной витрины, где гроздями выложены разномастные жемчужины. От совсем крохотных, смаковое зернышко размером до огромной, прикрытой отдельным куполом метровой жемчужины. Вызываю подсказку интерфейса. Зерно мира девятого порядка. Потенциал редкости вплоть до нечастого наполнение верой 100%, вложены рандомальные структуры, звездные системы от 1 до 3, шансы 100%, 25%, 5%, планеты от 5 до 50, жизнь, вероятность 95%, шанс рождения магического мира 71%, техногенного 16%, духовного 6%, мира пустышки 7%, Начальная защита Творца — 100 тысяч лет стартового развития. Цена — 999 миллионов, 999 тысяч, 999 сов. Принимаем только мифрил. Или, если вы безумны, адамант. Слушай, дергаю за пол рукава элкила, который вновь придавил взглядом какого-то новичка. А что все так уперлись в мифрил? Настолько редок? Бог зла раздраженным взмахом отпускает покорно склонившего голову нуба и поворачивается ко мне. Достаточно редок, чтобы стать универсальным мерилом. К тому же важен как крафтовый компонент. Закон Творца, населенный разумом мир, способен породить один грамм мифрила в год. Это все. Остальное — локальные подделки, не имеющие истинной ценности на древе, Только через веру. Хм, маловато. Хотя, возраст моей родной системы 5 миллиардов лет. Это пять тысяч тонн мифрила. Хватит, чтобы заковать в броню и вооружить полмиллиона человек. Ты чем слушаешь? Я же говорю, населенный разумными, когда твоя паства взяла в руки первый металлический нож. Мм. Я задумался, вспоминая детскую энциклопедию с картинками. «Медный век, тысяч пять лет назад. Вот и считай. Пять килограммов мифрила на твоей родине. И его еще отыскать нужно». Я вспомнил о семи тоннах мифрила, небрежно вываленного на складе в чертогах, и нервно сглотнул. «Да, кусок я отхватил, не проглотить. Как бы сто единый не выслал следом за нами кавалерию». «Хотя, на что я надеюсь, вышлет, обязательно вышлет!» Благодарно киваю Элкилу, терпеливо вливающему в меня мудрость тысячелетий, Пробегаюсь взглядом по другим шемчужинам, призывно сверкающим за тяжелой завесой божественного стекла. Чего там только нет, от походного шатра, со всеми удобствами, до величественных замков, перед которыми моя супернова не более чем собачья будка. «А зачем это все?» Може боги! возжелал и стометровая башня возникнет в нужном месте!» Элкил покосился на меня с изрядной долей иронии. «Ага, и тут же рухнет тебе на голову. Ты бог-ремесленник, покровитель каменщиков. Владеешь знаниями архитектуры, сопромата, способен рассчитать нагрузку на стены, заложить фундамент ниже точки замерзания и многое-многое другое». — Либо готов потоком лить веру на поддержание целостности конструкции лишь волей своей. — Нет? То — То-то же. Убедил. Причем настолько, что я не поленился зайти в лавку и нагреб неплохой запасец на будущее. Те самые походные шатры, несколько крупных дотов, пару замков размеров твердыни и бастион. Не забыл и про подарки Берримору. Купил зерна промежуточных башен и россыпь быстровозводимых стен для заделывания брешей в обороне. Под конец, ковыряясь пальцем в бархатном лотке с кучей уцененки, напоролся на нечто реально интересное. Зерно кокона истинной веры. Класс усиления личных чертогов. Наполнение верой 0%. Требуется 5 миллионов пов эталонного стандарта чистоты. «Чертоги, прикрытые коконом, приобретают защиту класса «Абсолют». Пока владелец жив, силовое проникновение вовнутрь невозможно. Совсем. Однозначно. Абсолютно. Никак». «Уважаемый!» — обратился я к похожему на алмазного голема-продавцу. «Сколько хотите за это зерно?» «Отражение попытки сканирования!» — тревожно выдал интерфейс. «Простите, мой интерес!» — сверкнул россыпью солнечных зайчиков полупрозрачный бог кристаллоидов. «Сия жемчужина нашей коллекции попала в уценку по ошибке. Цены ей нет. Миллион совушек!» «Ха!» — я иронично скривился. «Вы делаете мне смешно!» «Это же бракованный товар, где вы видели веру эталонной чистоты?» Продавец пошел красными пятнами и стал похож на рубиновую статую. «Вы владеете навыком распознавания. Как неловко. Но я, может, и не видел, но вы же заинтересовались. «Девятьсот тысяч!» — я улыбнулся. «Этот кусок люстры желает поторговаться, ну-ну, у меня в учителях был сам Семен Андреевич». По итогам часового торга ошарашенный кристаллоид отдал мне все покупки за жалкие 310 тысяч. А система зачла невозможное деяние и наградила уровнем. «Знай наших!» Следующим пунктом нашего путешествия стала гильдия наемников. Для начала я прикупил базовый вариант справочника, дающего довольно подробный расклад сил. Причем, наступив на горло собственной песни, я отказался от его бесплатного варианта, условием получения которого являлось раскрытие гильдии своих навыков, уровня и умений. фиквам, вам, а не пролетарского тела. Мысли о неведомых охотниках за срезанными мирами, а также потенциальной погони от сто заставляют меня поинтересоваться стоимостью охраны. Однако вместо ожидаемого ценника представитель гильдии расстроенно покачал головой. — Пункт 63.2 публичного устава. — Гильдия имеет право отказать в обслуживании без объяснения причин. Прошу простить, но наем на охрану вашей персоны невозможен. Я удивленно посмотрел на собеседника. — Ни разу не бог, а просто долгоживущие свиты одного из высших. Он виновато разводил руками и отводил в сторону бегающие глазки. Ловким жестом материализую на ладони горсть мифриловых монет. Мельком демонстрирую их клерку. Хотелось бы узнать подробности. Тот на мгновение задерживает взгляд на монетах, затем с сожалением отводит глаза. Вновь повторяет. Пункт 6, 3, 2. Это невозможно. Вот теперь мне стало совсем интересно. Борясь уже с собственной жадностью, добавляю к монетам крохотный — десятиграммовый самородок адаманта. Клерк жадно сглатывает, его глаза разъезжаются в разные стороны, настороженно осматриваясь, затем он приподнимает прижатую к столу ладонь, демонстрируя под ним сантиметровую щель кармана личного инвентаря. Понятливо киваю ловким движением, запуливаю, взяв пространственной аномалии монеты и адамант. Ладонь вновь прижимается к столу, а уже через мгновение человечек, как ни в чем не бывало, разминает вспотевшие пальчики. Лишь голос его становится заметно тише. Пункт 22.1 внутреннего устава. Гильдия не работает против себя и не берет встречные заказы. Я задумчиво откидываюсь в кресле. Встречные заказы. Кто-то уже нас заказал. Чешу пальцем бровь, интересуюсь в пределах... Скормленный клерку Суммы. «А скажите, уважаемый, если бы я захотел собрать наемников для охоты на... Э, ну вот, скажем, такого бога, как я сам, какие силы бы вы посоветовали?» Представитель гильдии морщится, но сразу не отказывает, прикрывает на секунду глаза, явно работая с интерфейсом, затем неохотно отвечает. «Я бы посоветовал вам нанять слаженную группу богоборцев из десятка разумных». С топовой экипировкой, хорошим следопытом и под командованием высшего. Это все, что я бы мог вам сказать. Понятливо киваю. Спасибо. Элкил, мы можем идти. Потраченного Адаманта жаль. Но кто предупрежден, тот вооружен, в конце концов, высший, это не только коса смерти для целых миров, но и немалый слиток Адаманта. Так что прорвемся. Настроение гулять пропало. Решив, что на сегодня хватит, выстраиваю на карте обратный маршрут. Предупрежденный мною, Элкил насторожен, да и сам я активирую лишнюю пару щитов и вывожу сканер в параноидальный режим. На полпути очередная задержка — здоровенная лавка с выставленными на дорогу голограммами маунтов, пятов и фамилиаров. Сильные, грациозные звери перебирают лапами, машут крыльями, встают на дыбы, демонстрируя себя со всех сторон. Одна из картинок до да слез похожа на медведя. А вывеска и вовсе пробуждает во мне позабытое чувство щемящей тоски от потерянного друга. Гомункулы, големы, автоматы и прочие фамильяры на любой вкус и с любой душой. На ваш выбор. гамункулы говорите!» Зло шепчу я в полголоса, затем обращаюсь к напарнику. «Алкил, давай-ка, зайдем на минуту». И уже совсем тихо добавляю «Гумунгус, родной, папка идет».